Глава 9. То есть я типа избранный? хмыкнул Ник, стоило элементалю закончить свой рассказ. К слову, оказалось, что с ником беседует не среднестатистический элемент воздуха, а самый, что ни на есть средний элементаль. Но про себя и про воздушный план Айри особо не распространялось. На сам план, как объяснила Айри, уходу не было из-за того, что он был слишком тяжелым. Парень захотел подробностей но Элементаль лишь кивнула на тающий купол, мол, нет времени объяснять прописные истины. За какие-то 10 минут Айри, не тратя ни секунды времени, профессионально ввела его в местные реалии, не растекаясь мыслью по древу и не перегружая парня лишней информацией. Большинство вопросов Ника она игнорировала, отвечая лишь на те, что показались ей важными или интересными, как, например, произбранного. «Не люблю это слово», — мило поморщилась Айри. «Я бы сказала «ключевой». Ты, Ник, ключевой игрок в этой игре». «Значит, чтобы спасти Землю, мне нужно найти эти четки», — подытожил парень, обдумывая полученную от элементали информацию. Как оказалось, он находится в пороге, центральном мире, который выступает для остальных своеобразным мостиком. Единственный способ попасть из одного мира в другой — построить космический корабль, три раза ха, ха или воспользоваться портальной сетью порога. В данный момент портальная сеть работала исключительно на территории самого порога, а если быть точнее, то на территории государства Цитадель. Цитадель, лес, крепость и бастион – это все, что осталось от Древней Империи в результате войны с иномирными захватчиками. Кому-то из соседей показалось несправедливым, что маги, рожденные на пороге, контролируют торговлю между остальными мирами, взимают плату за возможность попасть в другой мир и вообще жируют за счет остальных. В итоге, несколько тысячелетий назад, Айри затруднялась уточнить, случилась большая война все на одного. Несколько десятков миров, не сумев легально выиграть на межмировом турнире право пользоваться порталами, сговорились за спиной магов порога и устроили крестовый поход. Ник смутно понял насчет межмирового турнира, да и Айри не особо распространялась на эту тему, сосредоточившись на кратком пересказе войны за порог и поломки сети. В памяти отложилось лишь то, что каждый мир выдвигает одного или нескольких представителей или чемпионов, которые сражаются за привилегии, предоставляемые сетью порога. Сеть, как понял Ник, являлась местным аналогом интернета, где в качестве серверов выступали все одаренные разумные и искусственно созданные ретрансляторы сети. Сами ретрансляторы представляли собой, граничивший с безумием гениальный микс научных технологий ксуров и магической науки порога. Ксурами являлись те самые здоровенные ящеры, закованные в силовую броню и стреляющие из бластеров. Ник с трудом понимал, как можно победить такую армию будущего, ведь одаренных не так уж много, а ксуры могут поставить в строй практически каждого ящера. Силовой щит надежно защищает от физических атак, а высокотехнологичное вооружение позволяет простым штурмовикам встать вровень с магами. А учитывая, что на порог навалились не только ксуры, но и два десятка соседних миров, Ник до последнего не мог понять, каким образом порог смог отбиться. Оказалось, что местные маги, которых сейчас называли не иначе как древние, отключили сеть, опоясывающую все разумные миры, лишив тем самым соседей возможности открывать порталы. Айри вскользь упомянула о диверсии, в результате которой основные ретрансляторы были уничтожены, но углубляться в вопрос не стало. Да, маги потеряли 90% своего потенциала, но чудом сумели выбить захватчиков со своей родной земли. Вторженцы погибли далеко не все. Кто-то ассимилировался, кто-то ушел в горные шахты, кто-то организовал свои мини-государства. Но ну, а древних практически не осталось. Чтобы спасти порог, большинству пришлось пожертвовать собой. Посреди некогда единой и великой империи образовалась пустыня а сама страна раскололась на несколько крупных осколков, те самые цитадель, бастион, крепости, лес и сотни мелких княжеств. С исчезновением сети пропали индивидуальные интерфейсы, которые были у каждого жителя порога, и началась стремительная деградация. На сегодняшний момент Ник, по заверению Айри, был практически единственным обладателем интерфейса или импа индивидуального магического помощника. И появление его ника в пороге означало или конец магической деградации мира, или наоборот начало межмирного вторжения, последующую войну и почти гарантированный проигрыш. Айри на этот счет старалась не распространяться, но ник прекрасно видел. Элементаль сама не знает, что будет дальше, и боится. Его амулет действительно оказался картой и ключом одновременно. Собрав все камни, Ник получит доступ к настройкам сети. Сами же настройки можно изменять в единственном месте на пороге, куда пока что нет хода. Что это за место, Айри также не знала. Но была уверена, что когда придет время, Ник поймет, куда идти. Но ну, отчетки нужны были, чтобы найти то самое секретное место. Также Айри предупредила Ника, чтобы он ни в коем случае не связывался с орденом чистоты. Эти фанатики на протяжении тысячелетий стремились восстановить работу сети под своим контролем. И они сделают все возможное, чтобы помешать Нику. Получалось, что Нику нужно собрать все драгоценные камни в амулет-смотрителя и найти где-то черно-белые четки, чтобы починить сеть раньше чистых. И только потом он сможет открыть портал на Землю и предупредить госдепну и, возможно, Кремль о скорой атаке <coughs> инопланетян. От количества услышанной информации голова шла кругом, но Ник все же сумел вычленить главное. «Значит, чтобы спасти Землю, мне нужно найти эти четки». «Не совсем», — покачала головой Айри, вводя Ника в когнитивный диссонанс. «Нужно просто найти четки. Не обязательно тебе, но когда они будут найдены, тебе, Ник, нужно оказаться в нужном месте и внести защитные настройки». Элементаль, с сожалением посмотрела на почти истаивший золотистый купол и устало вздохнула. «А чтобы внести нужные настройки, ты должен успеть собрать все камни». «Класс!» — мрачно буркнул Ник, всю жизнь мечтал. «А разве не так?» — хитро улыбнулась средний элементаль. «Фе!» — фыркнул парень, но против воли задумался. «Новый мир, магия, самосовершенствование, преодоление себя, самые настоящие артефакты...» И самое главное — путь, миссия, предназначение. Ник прислушался к себе и понял, что больше ни капли не боится. Ни кошмаров, ни воронок, ни чертовых чистых. Впервые у него появилась достойная цель жизни. Не просто есть, спать, смотреть ютубчик и вправлять людям кости, но вступить на самый настоящий путь воина. По телу пробежало стадо мурашек, и Ник твердо посмотрел Матроне в глаза — Вы правы, кивнул парень, это будет интересно. А не боишься облажаться, с сомнением протянула Айри. Вдруг не достигнешь цели. Если не собираешься дойти до конца, то зачем тогда вообще идешь? Пожал плечами Ник и добавил, вспомнив любимую присказку дяди Юры. У самурая нет цели, только путь. Правда, дядя говорил, вместо самурая советский офицер, ну да не суть как в старые добрые едва слышно пробормотала Айри, улыбнувшись непонятно чему я рада что не ошиблась в тебе элементаль вытянула вперед правую руку и медленно раскрыла ладонь на ее изящной ладошке лежала молочная жемчужина камень приятно мерцал в такт сердцу ника и парень коснувшись руки элементаля задержал свою ладонь над ее на несколько мгновений дольше необходимого бережно взял жемчужину и без колебаний приложил ее к своему амулету. Молочный камень завертелся вокруг своей оси, и, как когда-то рубин, вкрутился в пустое гнездо над кораллом. Стандартный амулет смотрителя обсерватории, скрыто. Н, многоточие, на. Скрыто, один из трех, скрыто, ноль из одного, скрыто. Теневой оберег, ключ к тайнику вритры. Буду с тобой откровенно, элементаль с легким сожалением опустила свою руку. Я, решив тебе помочь, пошла, скажем так, на риск. И теперь моя <связывая> карьера, как, впрочем, и жизнь, зависит от твоих поступков. Чем быстрее ты соберешь лет тем выше будет мой статус, не говоря уже о личной силе, и тем больше возможностей у меня будет, чтобы тебе помочь». «Понимаю», — кивнул парень, — «синергия, взаимный обмен, в партнерстве или в команде можно достичь в десятки раз большего, чем в одиночку». «Именно!» Элементаль с трепетом посмотрела на амулет смотрителя. «Удачи тебе, Ник! Несколько камней ты найдешь в храме Солнечный Кулак!» Она почему-то кивнула в сторону бастиона Северной башни. «Я буду следить за тобой!» Фигура девушки начала выцветать, вокруг Ника закружился приятный ветерок, а у правого уха раздался ласковый шепот. «Не бери с собой котю, монахи будут ему не рады!» «Особенно, если увидит его ошейник. Лучше отправь его к утесу отшельника. Это недалеко отсюда, и я замолвлю за него словечко. Там твой духовный фамильяр сможет обрести силу». И да, Ник почувствовал, как ветерок превращается в невидимое теплое одеяло. «Ты же не против, если я чуть подправлю метку стража?» «Не против», — помимо воли прошептал Ник, плохо соображая, что он делает. Внимание! Эффект ледяное касание хранителя изменен на благословение хранителя. Тип защитника нежить, элементаль. Сила плюс 1, базовая со штрафом 4. Удача плюс 1, базовая 3, харизма плюс 1, базовая со штрафом 5. Пусть это будет для тебя дополнительной мотивацией! шепнула Айри, одновременно со звоном лопнувшего купола. Представь, как изменится эта метка, когда я стану старшим элементалем. Голос Айри становился все тише и тише, превращаясь в едва различимый шелест. Выкинь оскверненный клинок и обязательно прими ванну. Ты удивишься? До храма ведет старая горная тропа или это мой тебе подарок. Можешь просто шагнуть с утеса вперед. Стой! — крикнул Ник, ощущая, как элементаль улетает прочь. «Как мне активировать последний круг?» «Ты знаешь», — ответил ветер, и на утесе воцарилась мертвая тишина. «Ну, раз знаю», — проворчал Ник, выходя из круга и вставая на последние следы, «тогда, не договорив, он посмотрел перед собой и увидел, как без всякого золотистого свечения и расфокусировки зрения седьмой круг подергивается рябью и превращается в туман. По туманной дороге шли пятеро, Маг в развивающемся плаще, трехметровый космический десантник, под оспехом которого ползали светящиеся руны. Некромант со странным посохом, навершие которого состояло из черного креста, заключенного в белый круг. Слегка прихрамывающий воин в сером плаще, с накинутым на голову капюшоном. И отрешенного вида монах в багровых одеждах и деревянных сандалиях через плечо которого были перекинуты черно-белые четки. Монах бесстрастно посмотрел Нику прямо в глаза и неожиданно подмигнул. На секунду его лицо осветилось озорной улыбкой, но в следующее мгновение вновь превратилось в безжизненную маску аскета. Мряв! «Ну нифига себе!» Только и сумел протянуть парень, стуча зубами от холода. К, -к «Котя, ты, ты ты это видел?» Снежный барс, убедившись, что его хозяин больше не напоминает собой мраморную скульптуру, закатил глаза и, гордо махнув хвостом, направился в пещеру. «И вправду!» — спохватился Ник, с трудом шевеляя немевшими от холода конечностями. «Надо согреться! Это ж сколько я здесь простоял-то!» Сунув руки под мышки и не прекращая стучать зубами, Ник поспешил в тепло. Ведь не зря, наверное, аэре прямым текстом посоветовала принять ванну я не хочу отсюда никуда уходить заявил ник барсу после активации кругов свечение на полу пещеры никуда не делось и чем темнее становилось в помещении, тем ярче разгоралась золотая напольная люстра ник в должной степени оценил новшество получив возможность внимательно изучить пещеру и если при первом исследовании он нашел лишь пару боевых посохов две дюжины синеватых сюрикенов и дверь в ванную комнату то сейчас при свете кругов Ник с удивлением обнаружил еще как минимум две двери, оформленные под камень. Первая, расположенная слева, была наглухо заклинена и не пожелала поддаться напору Ника. Вторая обнаружилась между заклинившей дверью и дверью, ведущей в ванную комнату. Она тоже оказалась заблокированной, но сдалась после знакомства с ледорубом. Вбив клюв топорика в довольно широкую щель, Ник поднял, встроенный в дверь стальную засов. Затем, используя рукоять как рычаг, он сумел справиться с закаменевшими петлями и слегка приоткрыл дверь. Стоило ему зайти в комнату, как пол под ногами вспыхнул золотом, и ник тут же попятился назад. В комнате находилась вырезанная из камня винтовая лестница, уходящая вверх и вниз. Доступ к лестнице был перекрыт отливающей синевой решеткой. А из-за нее книгу тянули костлявые руки пяток скелетов. И зеленый огонь в пустых глазницах был не в пример ярче, чем у обычных мертвяков. Пришлось сходить за трекинговой палкой и ловкими выпадами упокоить костяных воителей. Внимательно изучив останки мертвяков, Ник пришел к выводу, что бедолаги были убиты и ограблены еще до поднятия. Иначе как объяснить отсутствие колец, амулетов, сумок с припасами и оружия Решив ничего здесь не трогать, Ник покинул комнату. Свет тут же потух и налег на дверь, закрывая ее. Решетка решеткой, но ему сюрпризы не нужны. Удостоверившись, что дверь встала на место, а засов глухо щелкнул, упав в специальный пас в стене, Ник направился в ванную комнату. Стоило ему подойти к бассейну, как золотой огонь вспыхнул прямо на полу, моментально сжигая весь мусор и оставляя после себя ощущение свежести. Следом настал черед чаш. Теперь, при хорошем освещении, Ник понял задумку неизвестного архитектора. Поднимаешь каменную пробку в левой чаше, она наполняется горячей водой из подземного источника. Поднимаешь пробку в правой, чаша наполняется ледяной и кристально чистой водой из родника. Ждешь, пока чаша наполнится, опускаешь пробки на свое место и поднимаешь специальные перегородки. Вода вытекает из чаш в бассейн и, перемешиваясь, становится идеальной температуры. Хочешь пожарче? Не проблема. Наполни бассейн кипятком, а потом уже подливай колодезной водички. Накупался вдоволь? Будь добр, подними каменную пробку в центре бассейна и слезь за собой воду. В первый раз Ник слегка перестарался и в бассейн невозможно было зайти пришлось усеться поближе к горячей чаше и представить что ты в сауне когда вода в бассейне слегка остыла ник уже хорошенько пропотел и с удовольствием опустился в гигантскую ванну светившуюся изнутри мягким золотом о ник буквально растекся по стенке бассейна благо в каждом углу под водой находились каменные ступеньки видимо для тех кто хочет облокотиться на стенке и просто побалдеть, не переживая, что вода случайно попадет в нос или уши. «О, да!» Ник блаженно прикрыл глаза, чувствуя, как грязь отваливается от него чуть ли не кусками. Рядышком лежал подзаряженный от солнечной батареи смартфон, из которого лилась умиротворяющая музыка для йоги. А у самого бортика стоял котелок с родниковой водой. «Я не хочу отсюда никуда уходить!» Ник посмотрел на Барса с любопытством наблюдающего за парнем. «Котя, тебе не понять». Ник бултыхался в бассейне несколько часов. Он добавлял кипятка из горячего источника, выбегал голышом, чтобы поваляться в наметенных по углам сугробах, даже обливался ледяной водой, зачерпывая ее котелком. Пожалуй, это был лучший день за последний месяц. Но самое приятное произошло с ним по истечении второго часа. Помимо банального удовольствия, Ник с интересом наблюдал за тем, как на стенке бассейна заполняется золотистая шкала. Когда он выходил из воды, шкала стремительно уменьшалась. Когда возвращался, неспешно росла. Стоило ей дойти до конца, как перед Ником вспыхнула надпись. Внимание! После пребывания в купели все негативные штрафы сняты. Рекомендуется поесть. Последняя подсказка была лишней. Ник, как был голышом, выпрыгнул из бассейна и метнулся к рюкзаку с едой. Обычно, чтобы наесться, ему хватало одного, максимум двух кусочков просроченного эльфийского сухпайка. Сейчас же Ник проглотил оставшуюся четверть плитки и схватился за вторую. Мышцы приятно жгло, по телу разливалось бодрящее тепло, а Ник мечтал о фруктовой тарелке и о громадном куске сыра. И чтоб чашка творога со сметаной. А еще бы картошечки с салатом. Сухпайок хрустел на зубах, а Ник с удовольствием рассматривал изменившиеся характеристики. Имя Ник Вочер. Класс «Золотарь Северной башни». Состояние здоровья сносное, усталость, истощение, зависимость. Основные характеристики. Сила 6, базовая 5, плюс 1 метка стража. Выносливость 8. Базовый 7 плюс 1 особенность класса двужильный. Интеллект 7. Ловкость 7. Базовые 6 плюс 1 особенность класса горная поступь. Мудрость 6. Харизма 7. Базовая 6 плюс 1 метка стража. Вскрытые характеристики воля 1. Восприятие 4. Удача 3. Базовая 2 плюс 1 метка стража. Стойкость 2. Навыки. Раскрыть список. «Способности. Раскрыть список. достижение Раскрыть список». Нет, серьезно. Ник аккуратно завернул плитку сухпайка в брезент, положил ближе к выходу и с наслаждением погрузился в бассейн. «Котя, я бы сейчас даже Егере голыми руками порвал. Давай побудем здесь еще пару дней, а? Можно исследовать, куда ведет эта лестница, или попытаться все-таки вскрыть левую дверь. А тайники? Мы же не нашли еще ни одного тайника» куда денется этот не то храм, не то северная башня». Ник понимал, что на него сейчас влияет эльфийский сухпайок, но поделать с собой ничего не мог. Побочный эффект пайков был не особо страшным. Подумаешь, перепады в настроение от эйфории до жуткого депресника. Ник уже был сыт, даже более того объелся, но ему от чего-то захотелось добавки. Он потянулся было за плиткой, как перед глазами вспыхнуло предупреждающее сообщение. «Внимание! Зафиксирована сформировавшаяся зависимость. Снижение дополнительной характеристики. Воля – минус один. Текущее значение 0. Котя, Ник, мгновенно принял решение, отдернув руку от просроченного сухпайка, вызывающего зависимость. «Выкинь это!» Барс, последние три часа следующий за Ником, как привязанный, тут же вскочил на лапы, подхватил сверток и исчез в зале. «Нет!» «До Ника дошло, что он только что сделал. Верни! Котя, верни! Назад, я сказал!» Он выбрался из бассейна и бросился за барсом, но уже знал, что безнадежно опаздывает. Так и случилось. Ник выскочил из пещеры только для того, чтобы увидеть, как Ирби, смотнув башкой, скидывает сверток в пропасть. Нет! Ник со злостью посмотрел на барса, впечатал кулак в скалу, и уныло поплелся обратно в бассейн. Из-за чертова кота придется выходить в самое ближайшее время. От нахлынувшей депрессии ему дико захотелось нырнуть на дно и вдохнуть всей грудью, но он не решился. Горячая вода больше не приносила такого удовольствия, как буквально пару часов назад. Поплескавшись немного, Ник скривился и опустился на дно, чтобы силой потянуть каменную пробку на себя, бульк, Убедившись, что пробка выскочила из паза, парень оттолкнулся от дна бассейна и, вынурнув, уцепился за бортик. Вылез из бассейна и сел спиной к горячей чаше. Идти с мокрыми волосами, куда бы то ни было, верный способ получить гайморит или воспаление легких. Тошно-то как? лениво подумал Ник спустя пару минут. Он с силой ударился затылком об чашу и громко выругался. Тошно, повторил он понравившееся слово. «Мряв!» — обеспокоенно мяукнул Котя. «Все правильно сделал!» — скрипнул зубами Ник, борясь с самим собой. «Чертов сухпай, эльфийский его. Ник немного помолчал, прикидывая, как поступить дальше и где бы раздобыть фруктово-ореховых пластинок. В какой-то момент он хмыкнул и расплылся в предвкушающей улыбке. «Готовься, мелкий!» — скомандовал парень. «Сушимся, прибираемся, собираемся и выходим». Вдруг в его глазах вспыхнул безумный огонь надежды. В башне найдутся запасы эльфийского сухпайка.